Глава тридцатая. Кайл, Дэн и Кайто уже давно стояли у дверей здания Библио. Кайто, ей все хуже и хуже. Ты только посмотри на это. Кайл передал планшет. Блядь, да что там происходит? Ее датчики сейчас буквально взорвутся, Дэн. Ты нашел способ вскрыть эту херню? Пока нет. Тут сложная система, она проложена изнутри. Нам до нее не добраться. Зазвонил Телефон. Кайто раздраженно достал трубку из заднего кармана. Это было последнее, на что он хотел сейчас тратить время. «Да, отец!» Сайто покинул Японию. Его самолет скоро приземлится в Тайване. Я уже сообщил своему брату, ему не удастся сбежать. Что с Эмэй? Мы пока не можем до нее добраться. Если с головы моей девочки упадет хотя бы один волосок, я убью вас всех, ты понял? Мужчина кричал в трубку. «Да, отец. Я понял вас». Кайтос бросил звонок и раздраженно цокнул. Время шло. Спустя несколько часов планшет начал издавать сигнал тревоги. «Что происходит?» «Блядь, просто выламываем эту чертову дверь, она сейчас умрет!» Кайл подбежал к двери и, прострелив замок, резко дернул ее на себя. «Кайл, нет!» Звук взрыва заглушил эти слова. «Кайл, Кайл, ты меня слышишь? Блядь, чем ты только думал?» Кайл лежал на земле. Кожа на его лице обгорела, ему оторвало правую руку, а из ноги торчал огромный осколок. «Кайл, ты нас слышишь, Кайл? Сейчас приедет скорая, все будет хорошо, только не отключайся!» Из здания словно в тумане медленным шагом вышла Эмма. Она опустила взгляд на искалеченного и окровавленного Кайла. Кайто бросился к ней. «Эмма, боже мой, ты жива, ты вся в крови! Да на тебе живого места нет! Срочно поехали в больницу! Там наверху кто-то есть? Что там произошло? Чем ты вообще думала, когда пошла туда в одиночку? Боже, я чуть с ума не сошел, я так переживал за тебя!» Эмма сделала шаг назад и приставила пистолет к своей голове. На ее лице появилась улыбка. Но это не была улыбка счастья или улыбка горечи. Это была улыбка безумия. «Не подходи ко мне. Двинешься, и я выстрелю». Ее слова походили на речь потерявшего рассудок Джокера. «Эмма, опусти пистолет. Мы рядом, все будет хорошо, слышишь?» Кайто сделал медленный шаг вперед. «Я сказала, не подходи!» Эмма сняла пистолет с предохранителя. Держа ствол у своего виска, она подошла к мотоциклу. «Не смейте меня искать, иначе я спущу курок!» Мотор взревел, и мотоцикл скрылся из виду. Подъехала скорая помощь и полиция, из автомобиля выбежал Сэм. «Мы наверх проверим, что там. Дэн, поезжай с Кайлом в больницу, мы разберемся с остальными. Кайто!» «Сэм, мне нужно найти ее!» Хорошо. бля, как такое вообще могло произойти меньше, чем за день? Кайто набрал Ивана. Отследи ее мотоцикл. Там же должны быть какие-то примочки на нем. Не зря же столько денег вбухано в безопасность. Секунду. Вот, показывает геолокацию, на пустыре. Я сейчас вышлю тебе координаты. Я выдвигаюсь. Кайто ехал на бешеной скорости. Нарушив все мыслимые правила дорожного движения, Уже через несколько минут он был на месте. Это было то самое поле, на котором не так давно произошло нападение на Эмму. Он вышел из автомобиля, на песчаной земле виднелись следы от протектора мотоциклетных шин и капли крови. Рядом с ними валялись все датчики с мотоцикла и небольшой пакетик с остатками белого порошка. Кайто глубоко вздохнул и присел на колени. «Опоздал!» «Я опять опоздал!» Он закрыл лицо руками, на которых запеклась кровь Кайла. По его грязным щекам текли слезы. «Эмма, пожалуйста, приди в себя!»